Глава 39. После того, как я легализовал свою идею не только перед одноклассницей, но и в глазах одного из сильнейших ведомств страны, сразу как-то спокойнее стало. Появилась уверенность в том, что и дальше будет так же гладко идти. Но догуляй, он же Иван Непомнящий, решил, что как-то гладко у меня все идет, и нужно добавить немного сложностей. Чисто для профилактики самоуверенности. Не сказать, что я чего-то подобного не ждал, даже готовился. Но все равно начал он раньше, чем я мог предположить. Думал, хотя бы до дома дотерпит. За пару дней обвыкнется, с планами определиться и тогда уже. Но он решил время не тянуть. Резкий. Следующим днем, как и было обещано главврачу, после школы я забрал своего нового слугу домой. А он мне начал выносить мозг еще по дороге, причем без всякого предварительного прощупывания. «Харон!» — начал он, едва мы отошли от лечебного учреждения. «Что дальше собираешься делать? Ты ведь не собираешься и в самом деле назначить меня своим слугой!» и ухмылочкой дал понять, что сам этот вариант не рассматривает полностью. Надо сказать, лицо у его реципиента было приятное, простое, открытое, даже симпатичное. Классический русак средней полосы. На такое глядя никогда не скажешь, что оно прячет суть человека, который не гнушался убийствами и всегда стремился подняться повыше. «А ты как видишь будущее?» — уточнил я, не прекращая идти, и бросил. «Хароном меня больше не называй. Харон умер, как и догуляй». «Как скажешь, Роман!» — хмыкнул непомнящий. «А что до будущего, то все просто. Пару дней для успокоения местных я проживу в твоем доме. Освоюсь, молясь. А там ты снабдишь меня некоторой суммой и поможешь устроиться самостоятельно». «Дальше от тебя ничего не требуется. Как мои люди подтянутся, тоже пусть ко мне догуляют. Всем выгода». Особенно умилело, что произносил он это тоном, в котором не было даже тени сомнений в том, что именно так события и будут развиваться. Значит, он всерьез рассчитывал, что координаторы проведут его ближников вне очереди. Возможно, даже имел на них какие-то рычаги давления, уже покинув Ленов. Надо поговорить об этом с Эрикой и передать совету свое Фи. Выраженное во временном отказе принимать соотечественников, если следующие переселенцы будут из банды профсоюзного работника. Нет, я все понимаю. Круговая порука, коррупция, влияние и целая паутина взаимных услуг. Но меня это каким образом касается? Нет уж, ребятушки, то, что было в Ленове, остается в Ленове. И я эту мысль донесу как до профсоюзного босса, так и до координаторов. «И какой же суммой мне тебя снабдить?» Спросил, никак не демонстрируя эмоций. Понял уже, с каким типом столкнулся. Раньше-то лично с ним знаком не был, только слышал. И досье, отправленное маяком, тоже читал. «Пока не понял, надо изучить рынок, но достаточно, чтобы домик купить и первое время пожить нормально. Ты же здесь граф, это не будет проблемой, да?» Непомнящий, похоже, даже не рассчитывал на отрицательный ответ. Считал, что здесь, как и в Ленове, он мог требовать, что желает, и получать это. Возможно, тот из координаторов, кто протащил его в программу, Уверял, что кочевник вполне управляемый. Ну что же, пришло время исправить это небольшое недоразумение. Начал, тем не менее, я довольно мягко. «Видишь ли, Иван?» На этот раз я даже остановился, чтобы не на ходу такое объяснять. Да и место было довольно уединенное. Вход в тот самый сквер, где мы с Леви вчера вечером встречались. «Здесь общество сословное». «Дворяне, мещане и вот это все. Никто не поймет графа, если он начнет слуг отпускать направо и налево, да еще и деньгами снабжать». «Да ты что!» Делано удивился собеседник, останавливаясь напротив. И глазами наглыми уставился, мол, что еще умного скажешь. Очень захотелось врезать по морде, желательно усилив кулак ударом. Самую малость, чтобы не убить, но парочку зубов выбить. «Так и есть», — продолжая сохранять спокойствие, кивнул я. «Но это бы еще полбеды. В конце концов, никто вслух мне претензий озвучивать не станет. Как ты правильно заметил, я все же граф». «Ну вот видишь», — оскалился соотечественник, в очередной раз активируя желание пересчитать ему зубы. Это не проблема. Все верно, но есть другая и куда более серьезная. Главная проблема в исполнении твоей просьбы в том, что я не хочу тебя отпускать. Мне под боком не нужна твоя самодеятельность. Я ведь понимаю, чем примерно ты планируешь заняться. И мне это не нравится. Во-первых, потому что впутает меня в твои игры и бросит на мое имя тень. Ведь все возникающие в твой адрес претензии будут адресованы мне, как твоему благодетелю, что мне совсем не нужно. Репутация для дворянина важнее денег. А во-вторых, твой паразитический стиль жизни кажется мне мерзким, и здесь ты его продолжать не будешь. Поэтому я не буду тебя отпускать. Я ставлю рядом с собой тем, кем ты и являешься, своим слугой». «А, удержишь?» Взгляд до гуляя остался таким же наглым, но что-то в глубине мелькнуло. «Не страх, нет, настороженность». Он был опытным зверем, битым, и чувствовал искренность, а я душой не кривил. «Даже стараться не придется», — доброжелательно произнес я. Ростом он был повыше меня, примерно на голову чем решил воспользоваться, подойдя чуть ближе, нависнув надо мной. Я же, пользуясь любезно предоставленной им возможностью, просто положил руку ему на предплечье. Секунду или две губы мужчины еще кривила дерзкая ухмылка. Видимо, он считал, что у нас намечается этакая «игра в гляделки», где проигравший будет вынужден отступить и признать условия победителя. А потом сменилась на гримасу боли. В глаза выплеснулась паника. Он дернулся, пытаясь освободиться от моей хватки, но не смог. Усиленная магия земли, моя рука держала его крепко. «Что ты делаешь?» — прохрипел он севшим голосом. «Перестань!» Он в самом деле не понимал. Одно дело, мертвая хватка шестнадцатилетнего пацана которые он удерживает крепкого мужчину без всяких видимых усилий. Это еще можно как-то объяснить. Но что делать с разливающейся по телу слабостью и внезапными, но очень острыми уколами в области сердечной мышцы? «Ты ведь слышал, что в здешнем обществе у дворян есть магические способности, да?» Спокойно проговорил я, все крепче сжимая его руку. «Сломать не сломаю, но синяки точно останутся». Тебе должны были сказать перед переходом, «И так вышло, Иван, что я тоже теперь принадлежу к числу одаренных. Ты вот говорил про то, что я граф, но забыл о мелочи». Между этим словом и другим «маг» стоит знак равенства. «Прекрати!» «Не всегда согласен, бывают и бастарды». В целом по стране довольно много слабеньких магов без благородного происхождения, но даже их силы хватит, чтобы размазать тебя по ближайшей стене тонюсеньким слоем. «Мне больно!» «Но я не они. Владею родовым даром, который оттачивался местными аристократами на протяжении столетий. Представь, что я смогу с тобой сделать?» «Хватит! Я понял!» «Не уверен. Видишь ли, я пытаюсь донести до тебя очень простую мысль, Иван». Продолжил говорить, понемногу усиливая, как сжимающее его предплечье пальцы, так и невидимое воздействие на организм. «У тебя нет никаких шансов выжить в этом мире без меня, а ты сразу пытаешься сделать из меня врага. Такого, против которого у тебя ни в открытом противостоянии шансов нет, не в попытке напасть со спины. Моя магия уничтожит тебя раньше, чем ты успеешь сказать «Отче наш». Это название молитвы в местном культе, если ты не знал. Последнюю фразу пришлось пояснять. Да ведь проигнорировал уроки социализации в новом мире. Придется мне его учить. Столько обязанностей у начинающего сеньора, когда своими делами заниматься. «Мне нечем дышать!» «Это стенокардия. Я запустил в твоем организме приступ этого заболевания. Сложность дыхания, боль в груди, головокружение – это тоже от нее. Можно немного усилить давление, подвести к ишемии, снизить или полностью прекратить кровоснабжение в органах, создать серьезный кислородный голод, гипоксию в них. Хочешь попробовать?» «Прошу, нет!» Больше не в силах стоять на ногах, профсоюзный босс из моего мира упал на одно колено. Со стороны выглядело так, будто он внезапно решил принести мне клятву в верности. Или делал предложение. Нет, пусть будет клятва в верности. Я и не думал тебя убивать, Иван. Было бы странно потратить столько усилий, доставить твое энергетическое тело в новый мир и потом лишить жизни. Это абсолютно нерациональное использование ресурсов. Уж кому как не тебе это понимать. Говорили мы на родном для нас обоих языке, так что прослушки я не опасался. Да и место для украшения строптивого выбрал с умыслом. наружки тайной канцелярии могли отлично меня видеть, но вот подслушать никак. А уж какие выводы они из этой сцены сделают, меня мало интересовало. Я взял на себя ответственность за этого человека, так что был в своем праве. Не убивай! Надеюсь, не придется. Если ты постараешься уложить в своих крошечных мозгах одну простую мысль. Ты больше не на вершине пищевой цепочки, а в самом ее низу. У тебя нет документов. Социальный статус на самом дне. И твое благосостояние, и даже жизнь... Полностью находится в моих руках. Я все понял. Так, думаю, с кнутом хватит. Мысли я читать не умею, но они у него на лице сейчас написаны. Основная, конечно, страх. Такие, как он, очень ценят свою жизнь, часто сохраняя ее за счет других. Но была и другая, почти полностью растворенная в ужасе перед близкой смертью. Злость, жажда реванша. Этот человек слишком долго командовал другими, чтобы легко принять унижение. Пусть и без свидетелей. А значит, настала пора пряника, который будет некоторое время удерживать его в узде. «Тогда вставай! Чего упал-то?» Убрав давление на организм догуляя, я даже помог ему подняться, но продолжал удерживать его руку в свои. «Все нормально? Снова дышишь?» Да. «Ну, вот и хорошо. Это была плохая сторона нашего с тобой дальнейшего сотрудничества. Но, может быть, и хорошая. Служи мне, выполняя распоряжение, помогая в создании здесь анклава нашего мира, и сам возвысишься. Будут и деньги, и домик, и много чего еще. О чем ты даже мечтать не мог. Ну, что скажешь?» Думал мужчина недолго. Сперва полностью овладел эмоциями, спрятал и страх, и гнев. И лишь после этого, с таким видом, будто между нами ничего такого не произошло, утвердительно кивнул. «Я признаю твое превосходство!» «Не, Иван, так не пойдет!» — рассмеялся я. «Ты бы еще сказал, я тебя услышал!» «Это другой мир и совсем другие правила!» «Мы с тобой чуть позже сходим к юристу и заключим вассальный договор. Ты примешь меня своим господином, и я получу в отношении тебя право казнить и миловать. И не думай, что это просто фигура речи. Предательство Сюзерена действительно можно наказать смертью, причем без всяких для меня юридических последствий». «Я понял». Несмотря на то, что он уже владел лицом, кое-какие эмоции все же прорвались наружу. Желание сбежать, например. Очень характерно стрельнул глазами в сторону. Я не стал давать понять, что меня это полностью устроит, поэтому просто отпустил его руку, повернулся спиной и пошел к дому. Спустя несколько секунд услышал шаги и тяжелое дыхание. «Как ты это сделал?» В голосе непомнящего больше не было дерзости, лишь осторожный интерес и почтительность. Кажется, он усвоил урок, хотя и не полностью. «Как вы это сделали, господин граф?» — поправил его. «Привыкай! Не хватало еще на людях продемонстрировать такое непочтение к господину». Он повторил вопрос, как положено, и я ответил. «Магия! Не отставай!» К родовой магии Брюса в то, что я провернул, не имело никакого отношения. Точнее, кое-что оттуда я использовал, а именно, увеличение физической силы, видоизмененный удар, превратив его в каменную хватку. Но только для того, чтобы удержать догуляя на месте. А вот остальное, скажем, это уже местная разработка, личная. Когда несколько дней назад мы с Лисой медитировали, Работая над меридианами, я сглупил и создал конструкт диагностического щупа, который коснулся каналов телохранительницы. Кицуна тогда меня жестко отчитала, сказала, что это очень опасные эксперименты на моем текущем уровне развития, и чтобы я больше так не делал. Я предупреждению внял, но только в части риска. Отказываться перед открывающимися возможностями не стал и продолжил изыскание в этом направлении. Используя ее уроки и собственный слабенький биокинез, стал ставить простенькие опыты. Сперва на себе, потом очень осторожно на других. В частности, на лежачих больных в доме презрения, куда по-прежнему ходил, выполняя обязанности волонтера. Не скажу, что сразу все получалось. Несколько раз довольно близко подошел к истощению никак не удавалось контролировать отток энергии, называемой непонкой ки, но затем приноровился и смог ограниченно при прямом физическом контакте проникать диагностическим щупом в тела других людей и оказывать небольшое воздействие на их внутренние органы. Полагаю, что невозможное в моем мире стало доступным здесь только потому, что местное, совершенно иным образом развивали свои энергетические тела. И все проводимые ими воздействия были направлены не внутрь себя, а наружу. Благодаря чему простой и понятный конструкт биокинетика вдруг превратился в подобие оружия. С очень ограниченными, надеюсь пока, возможностями. Ведь энергия не берется из ниоткуда и не уходит в никуда. Баланс существует всегда. А раз так, то я не мог просто взять и остановить сердце собеседника одним лишь усилием воли. На это просто не хватило бы сил. Сверхусилие же вполне могло убить и меня. Так что, по большому счету, догуляю я соврал. Прямо вот контролировать его, где бы он ни был, я не смогу. Чтобы устроить ему небольшую аритмию, про стенокардию и ишемию я тоже лгал. Мне требовалось находиться с ним в непосредственном контакте, желательно не двигаясь, и самому тратить много сил. Но результат того стоил. Напуганный профсоюзный босс Ленова принял мои слова за чистую монету и автоматически, как это заведено у преступников, поставил себя на ступень ниже меня в собственной иерархии. Не факт, что он не попробует взять меня внезапностью или хитростью но пока точно поостережется. А уж когда с лисой пообщается. «Ринко!» — позвал я хозяйничающую по дому Кицуне, входя в дом. «У нас новый жилец. Взял из дома презрения Поступает в твое распоряжение. Будь с ним построже. Мне кажется, он вороватый тип». Большую часть сказанного догуляя не понял, но уловил, что говорят про него. И на всякий случай дружелюбно улыбнулся. А на кой черт тогда его притащил? Девушка выглянула из кухни. Лицо ее было недовольным. На нем буквально написано было. «Я тут тебя охраняю, а ты непроверенных людей в дом тащишь. А что, если это агент врага?» «В этом плане он безопасен», — заверил ее я. Последние несколько недель он провалялся с отеком мозга и шпионом точно быть не может. Теперь выздоровел, а идти ему некуда. Он даже имени своего не помнит и говорить толком не умеет. Я взял его слугой в дом. Тебе ведь нужна помощь?» Телохранительница посмотрела на стоящего рядом со мной мужчину другим взглядом, расчетливым. «А когда мы с тобой в школу будем уходить, кто за ним присмотрит?» «У ней», — пожал я плечами. Но ты тоже дай ему понять, что девушка непростая, чтобы глупые мысли сразу из головы вылетели. Это я могу! расплылась она в улыбке. У ней, вслед за лесой, вышедшей из кухни, некоторое время пристально смотрел мне в глаза. Я хотел уже было помахать ему рукой и спросить у девушки, что у нас сегодня на ужин. Как вдруг в моей голове возникли слова Это догуляй? «Великое древо! У него получилось!»